Не презрения, ни прежнего с ним повелительного обращения. Он самым простым тоном, в котором слышалось кроткое любопытство, спросил, — Вы Мефистофель? — О, нет, — мягко улыбнулся Тофель, — вас смущает Меф Из? Начальные слоги моего имени, отчества и фамилии? — Нет, мой друг.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 Скажите еще раз слово. Цвет сказал с расстановкой «Афроамистигон». — Вот и все, — кивнул головой Тофель. — А теперь послушайте меня. Вы совершенно случайно овладели великой тайной, которой тьма лет больше тридцати столетий.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 За которую лучшие люди отдают радостно свою жизнь, дожидалось моновения вашей руки, но также ум, изящество, талант, и тот венец женского очарования, который достигается сотнями лет культуры, но вы робко и безнадежно мечтали только об одной, не смея. Цвет нахмурился. Оставим это, сказал он тихо, но настойчиво. Тофель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 величие приветливости, скуки, смертельной боязни, брезгливости, усталости и, наконец, жалости. Нет, вы не властолюбивы, но вы и не любопытны, отчего вы ни разу не захотели, не попытались заглянуть в ту великую книгу, где хранятся сокровенные тайны мироздания.